Глава тридцать пятая. «Люсенька!» — зовёт меня бабушка, и я оглядываюсь. Она идёт ко мне, опираясь с одной стороны на костыль, с другой — на Михаила. «Привет, как ты?» — спрашиваю у неё. «Я в восторге. Мне папа сказал, что ты помогала Лёше, и вы отлично сработались. Он говорит, что хочет устроить тебя к себе, гордиться тобой». Говорит бабуля, но я понимаю, что она не просто так сообщает мне эту информацию. «К себе? Я же вообще ничего не понимаю в его поставках. Да и не моё это!» Растерянно произношу и оглядываюсь. Не хочется сейчас встретиться с папой и узнать от него новость о своём трудоустройстве. Он так рад моим успехам, но даже не представляет, что я могу отказать. Это его может сильно расстроить. «Да что же такое?» Решила отдохнуть у бабушки, устроила себе свой курорт. Раскрыла себя, поняла, что хочу от своей жизни. Можно даже сказать, что нашла своё счастье и не хочу его лишиться. Бабуля, я так не хочу сейчас возвращаться в город и опять погружаться во всё это. Я же только начала понимать, что мне действительно нравится. Чем я хочу заниматься? Мне нравится проводить время с тобой, гулять по лесу, Помогать Лёше. «Ох, милая, понимаю тебя, но ты же знаешь своего отца. Он очень хочет, чтобы ты была рядом с ним и помогала ему. Он видит в тебе большой потенциал и уверен, что ты сможешь добиться успеха в его компании». Я тяжело вздыхаю и голову. «Не знаю, как объяснить бабушке, что я не хочу работать в компании отца». «Это не то, чего я хочу от своей жизни. Я хочу найти свой путь, свое призвание. Вокруг столько людей, но такое ощущение, будто одна в комнате». Бабушка улыбается и говорит. «А вот и твой отец. Сейчас мы узнаем, что он думает о твоей дальнейшей карьере». Оборачиваюсь и вижу папу. Он выглядит счастливым и довольным. «Привет, дорогая, как дела?» спрашивает он, обнимая меня. «Все хорошо, папа. «Просто замечательно!» Отвечаю я, стараясь не выдать своего волнения. «Пойдёмте перекусим и пообщаемся!» Зовёт он в ресторан, и мы все туда идём. Наша дружная компания садится за стол, и папа начинает рассказывать о своих планах на будущее. Он говорит, что хочет расширить компанию и открыть новые филиалы, и что он видит меня в роли своего заместителя. Я слушаю его и понимаю, что это большая честь» но также понимаю, что не готова к такой ответственности. Я ещё не уверена в себе, не знаю всех тонкостей бизнеса. Когда папа заканчивает говорить, я решаюсь высказать свои мысли. «Папа, я очень ценю твоё предложение. Ты всегда был для меня примером и наставником, но пока не готова работать в твоей компании. Я хочу попробовать себя в чём-то другом». Отец удивлённо смотрит на меня, но не перебивает. «Моё место рядом с Лёшей. Мне понравилось помогать ему здесь, организовывать всех. Я чувствую, что это моё призвание». Папа молчит несколько минут, а затем улыбается. «Неожиданно, но не уверен, что хорошая идея. Ты ещё совсем молодая и зелёная, Люсь. Давай подумаем и решим, но торопиться не будем». В дверях ресторана появляется Лёша и направляется к нам. Ещё одно испытание. Но я уверена, что и это мы достойно пройдём. Вроде бы так мало знакомы, но ощущение, будто всю жизнь готовы пройти вместе. «Привет, малыш!» Он целует меня в макушку и садится рядом. Сразу кладу руку поверх его и сжимаю. «Хочу предупредить тактильно, что нужно приготовиться!» И слышу, как Лёша усмехается. «Как всё прошло?» Переключается он уже на моего отца. «Всё на высшем уровне, спасибо!» Благодарит отец, но в голосе слышна сталь. Он специально давит. Я даже слегка напрягаюсь, сжимая руку моего дровосека. Лёша словно не замечает напряжённости, улыбается моему отцу, а его взгляд, полный тепла, устремляется на меня. «Молодец, что привлёк Люсю к работе!» Знал, что может она на многое, но так быстро включиться и сориентироваться — удивлён. Хочу расшириться и поставить во главе филиала, а она противится. Говорит, тут ей понравилось. На курорте деревенском. Счастье своё нашла. Говорит он, и в голосе звучит лёгкая насмешка. Я чувствую, как Лёша крепче сжимает мою руку, и это успокаивает. «Пап, я тебе только что всё сказала!» Бормочу я, но Лёша лишь смеётся. Я понимаю, что он прекрасно знает, как всё было. «Ты в деревне не останешься!» Говорю сразу. «Пускай у вас курортный роман согласен. Встречайтесь, влюбляйтесь. Но у тебя жизнь в городе!» Продолжает он, и в его глазах читается весёлый огонёк. Он всегда так делает, когда хочет казаться добрым, но при этом гнёт свою линию. «Пап!» Пытаюсь возразить я, но Лёша меня перебивает. Жизнь везде одинаковая, и возможности можно найти даже в деревне. Главное было бы желание. Только здесь тише, воздух чище. Лёша смотрит на меня, и в его взгляде столько нежности, что я на миг забываю о напряжённой атмосфере за столом. Перевожу взгляд на папу, и он молча наблюдает за нами. Его взгляд холодный и проницательный, словно пытается прочитать наши мысли, но я не позволяю ему этого сделать». «Серьёзно? А как же процент безработицы и спивающихся людей по регионам?» Наконец нарушает тишину отец. Его голос по-прежнему звучит холодно. «Каждый волен управлять своей судьбой. Если ему удобно пить, то и в городе сопьётся». «Тут деревня не виновата», — отвечает Лёша, не сводя с меня глаз. «Отлично!» — кивает отец, и в его голосе слышится удовлетворение. «Я с облегчением выдыхаю. Очередное испытание пройдено. Но я знаю, что это только начало. Папа будет стоять на своём». «Давайте поужинаем!» — Лёша подзывает официанта, и к нам тут же подходит человек. «Сегодня такой хороший день. Ярмарка прошла на высшем уровне. Концерт людям понравился. Все встречи и переговоры, как знаю, тоже успешно на высшем уровне». «Это повод отметить». Лёша не отпускает мою руку, слегка её поглаживая пальцами изнутри. Мурашки бегут по коже, разнося тепло в каждую клеточку. Лёша начинает рассказывать о своих планах, как хочет расширить свой бизнес, сделать больше таких экоотелей, чтобы каждый человек мог отдыхать за чертой города и не только за границей чувствовать себя, как на курорте. Остановившись в деревне, ведь можно отдыхать не хуже, чем на море. Говорит, что это его мечта, и он готов много работать, чтобы её осуществить. Я слушаю его и понимаю, что он действительно увлечён этим делом, Его глаза горят, когда он говорит о своей мечте. «Как тебе идея?» — спрашивает Лёша, глядя мне в глаза. «Я задумываюсь на мгновение». «Мне очень нравится», — отвечаю я. Лёша улыбается. «Это здорово. Я уверен, у тебя получится. Ты очень талантливый организатор, и мне без тебя не справиться». Он снова берёт меня за руку, и я чувствую, как моё сердце начинает биться быстрее. Я знаю, что Лёша поддерживает меня, верит в меня, и это придаёт мне уверенности в себе. Ужин проходит в приятной атмосфере. Мы смеёмся, шутим, обсуждаем наше будущее, и я понимаю, что рядом с Лёшей я чувствую себя счастливой. В какой-то момент к нам подходит отец Лёши, и тут же суетится официант. Он ставит стул и ещё один прибор. «Странно, что сын не пригласил поужинать», — едко примечает он и садится. «Мне ваше фирменное блюдо. Оценю местную кухню». «Не может не уколоть. Я быстро бросаю взгляд на папу и бабушку. Они оба смотрят на отца Лёши, как на диковинку». «Интересно, если оба отца начнут мериться, то кто кого победит?» «Давайте знакомиться. Смолин Александр Андреевич». Делает акцент на своем имени, будто нам это должно о чем-то сказать. «Наслышан о вас!» — говорит отец и протягивает руку. «Горский Владимир, отец Люси!» Без лишнего пафоса отвечает папа, и Смолин, кажется, слегка бледнеет. «Ого!» Видимо, вспоминает, что наговорил мне и какие деньги пихал. Папина фамилия громкая. Если он о Смоле не слышал, то должен и отец Лёши знать о нём. Смолин, похоже, действительно в шоке. Он сжимает руку папы, как будто пытаясь удержать себя от того, чтобы не начать извиняться. «Приятно познакомиться, Владимир!» Бормочет он, явно с трудом подбирая слова. «Я, конечно, слышал о вас, но...» «Не ожидал встретить вас здесь!» Папа, похоже, не заметил неловкости. Он улыбнулся и, не отпуская руки Смолина, добавил. «У меня то дочка влюбилась. Как мне не приехать?» Бабушка, до этого молча наблюдавшая за происходящим, наконец смешалась. «Александр, значит, Лёша — ваш сын!» Она кивает в сторону Лёши, который сейчас, кажется, взорвётся от злости. Он напряжён. И это чувствую я, держа за руку, поворачиваю голову и по нему вообще не определишь». «Да, конечно», — ответил Смолин, все еще не отпуская папин руку. «Леша, мой сынок, представляете, все продал в столице и переехал сюда. До сих пор удивляюсь, как такое можно было сотворить. А ведь хорошим бизнесменом был». Леша, как будто очнувшись от оцепенения, с трудом «выдавил». «Я и сейчас неплохой», и, бросив короткий взгляд на меня, усмехается. Папа, наконец, опустил руку Смолина и поворачивается ко мне, слегка наклоняя голову в бок. «Я знаю этот взгляд. Он говорит мне, и что это за клоун? Но я же не могу при всех крикнуть, что родители не выбирают, и мне с отцом Лёшей не нужно жить». «Конечно, никто не спорит, но там возможностей намного больше». Заводит свою шарманку Лёшин отец. «А нам нравится здесь жить. Хватит уже лезть к нам. Не выдерживаю и стою за стола. Мы любим друг друга и будем жить, где хотим, сколько хотим и как хотим. Ясно вам?» «Люсь, сядь, не устраивай сцен». Тихо сквозь зубы говорит отец. «Да плевать, пускай все слышат. Да, я приехала сюда, как на курорт». Да, встретила этого наглого и высокомерного дровосека, которого вообще считала ту деревенским жителем. Но мне было плевать. Понимаешь, пап, плевать, сколько у него денег. Мне нравится именно Лёша, своей добротой и отзывчивостью, и искренностью и прямолинейностью. Он никогда не бросит и не оставит в беде. Он бабуле помогает, пока тебя нет рядом. Просто потому, что по-другому не может» поворачиваясь к отцу Лёше и обращаюсь уже к нему. «Да и дела у него идут великолепно. Если ваши точки зрения расходятся, это не значит, что нужно за это гнобить. Ему комфортно тут, в деревне, управлять отелем, который просто потрясающий». Замахиваю руками, потому что эмоции бьют через край. «Я люблю Лёшу, и вы нам не помешаете». Заканчиваю, сжав кулаки, но тут же разжимаю их, понимая, что веду себя не совсем адекватно. Но это именно те слова, которые хотелось высказать. Мы не маленькие дети, когда родители говорят, с кем можно дружить, а с кем нет. Отец, сжав губы, молчит. Его взгляд был полон неприятия, но я уже привыкла к его скептицизму. Знаю, что он просто боится за меня, что я могу совершить ошибку. Ошибку, которая разрушит мою жизнь. «Люся, ты же понимаешь, что всё это...» «Это несерьёзно!» Наконец произнёс отец, но его голос уже не звучал так строго. «Несерьёзно?» всплескивая руками. «Папа, ты же знаешь, как я устаю от этого постоянного бега, от этой гонки за успехом. Я просто...» Я хочу быть счастливой, хочу быть рядом с человеком, который меня любит и которого люблю я. А Лёша, он именно такой. Учёбу я не брошу, буду учиться дистанционно. Мне нравится моя профессия, которая, между прочим, и помогла мне так легко и просто влиться в работу и помочь Лёше. Бегло смотрю на отца Лёши, который сидит молча, наблюдая за этой сценой. «Мне сложно судить этого человека, толком не зная, но в его глазах читается беспокойство, которое было схоже с беспокойством моего отца». «Лёша», — обратилась она к нему, «ты же понимаешь, что мой отец, он просто переживает за меня». «Я понимаю», — кивает Лёша, его взгляд был полон доброты и понимания. «Но я не собираюсь тебя бросать, Люся, я люблю тебя, и я буду бороться за нас». Я улыбаюсь, моё сердце наполнилось теплом. В этот момент понимаю, что не ошиблась. Лёша именно тот человек, которого я искала, который готов бороться за неё и за их любовь. «Я не хочу больше спорить», — говорю, обращаясь к обоим мужчинам. «Я просто хочу, чтобы вы меня поняли. Я хочу быть счастливой, и я верю, что с Лёшей у меня это получится». «Раз у нас диалог в таком русле, пора и мне сказать». Лёша тянет меня, и я сажусь на стул. Он не встаёт, но приподнимается. Юрист готовит развод с бывшей женой. С ней всё оговорено и подписано. «Впредь больше не строй никаких планов за моей спиной», — обращается к своему отцу. «Во-вторых, я не собираюсь заставлять Люсю жить в деревне, если она хочет в город без проблем». Но мотаться нам все равно придется очень много. Планы у нас огромные с ней, и без нее я уже не могу представить, как буду их исполнять. Благодаря ей мне и захотелось расширения. Она вдохнула в меня новую жизнь, дала пендель по одному месту, чтобы наконец-то начал думать и шевелиться, а не сидеть как отшельник в одном месте. Тут отлично». Леша с улыбкой гладит меня по руке. «Но я хочу большего. Я хочу жить, дышать полной грудью, а не существовать. Я хочу, чтобы у нас была большая семья и уютный дом. И Люся...» Он смотрит на меня. «Ты мне в этом помогаешь. Ты мой стимул, мой двигатель. Я знаю, что мы справимся. У нас всё получится». Отец Лёши молчит. Лицо его непроницаемое. Он смотрит то на сына, то на меня» но не произносит ни слова. Наконец он вздыхает, словно сбросив груз плеч. «Хорошо», — говорит он. «Я понял. Я всегда хотел, чтобы ты был счастлив. И если ты действительно любишь эту девушку, я не буду тебе мешать». В его голосе слышалась усталость, но и какая-то смиренная печаль. «Спасибо, отец!» — Лёша касается ладони его плеча и слегка сжимает. Я знаю, что ты всегда хотел для меня лучшего. Лёша притягивает меня к себе и обнимает. Я чувствую, как его напряжённое тело расслабляется. Всё обошлось. Отец Лёши, хоть и с неохотой, но принимает его выбор. «Ну, теперь, когда всё решено, — говорю я, — давайте лучше о хорошем поговорим. Например, о том, но договорить мне не даёт Лёша». Например, о том, продолжает за мной и достает коробочку. Он открывает ее, и там лежит кольцо. Например, о том, выйдешь за меня замуж. Сердце замирает. Я не могу дышать. Минуту. Мне нужна минута на свежем воздухе. Секунду. Я, вылетаю из-за стола, и слышу, как отец зовет меня по имени, но я бегу, не оборачиваясь. Я не думаю о том, как поступаю. Просто нужно срочно сделать вдох. Меня так сильно накрывает страх, что справиться с ним сложно. Выбегая на улицу, делаю глубокий вдох. «Люся!» — слышу позади себя голос своего дровосека. И, отдышавшись, до меня доходит, что я только что сделала. Делаю еще глубокий вдох и оборачиваюсь к нему. «Ты не готова?» — спокойно спрашивает лёша, будто даже не обидевшись. «Это все стресс, все навалилось». А тут ещё ты с предложением и просто дыхание перехватило Такое иногда бывает, но очень редко. А сегодня всё так ярко и красочно, столько эмоций. И наши с тобой перепалки. Если ты думаешь, что я не готова, то ошибаешься. Ещё как готова. А ты готов любить меня такой взбалмошной барышней. А ты меня неотёсанным дровосеком». Ответно спрашивает, и губы сами по себе растягиваются в улыбке. «И в горе, и в радости, — продолжаю я, — пока смерть не разлучит нас, — заканчивает он и протягивает кольцо. Я кладу свою ладонь в его, и Лёша надевает на меня кольцо. Кидаюсь к нему на шею и слышу, как бабушка кричит «Ура!». Ко мне выходит несколько людей и дарят букеты цветов. В этот момент я понимаю, что Лёша не просто так делает предложение. Он реально приготовился и всё спланировал сам. Вокруг взрываются хлопушки и нас посыпают чем-то. А мне плевать. Рядом со мной мой любимый дровосек. Мы помирились с родными, и в наших семьях царит счастье и радость. Это самое главное. Мы целуемся под аплодисменты и крики гостей». Я знаю, что наша жизнь будет полна трудностей, но мы готовы их преодолеть вместе. Мы любим друг друга и будем поддерживать во всём. Эмоции переполняют нас, и мы не можем перестать улыбаться. Лёша смотрит на меня с такой нежностью и любовью, что я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, поддержит и поможет в любой ситуации». Мы продолжаем обниматься и целоваться, не обращая внимания на окружающих. Есть непреодолимое желание прямо сейчас сбежать и остаться только вдвоём. Гости продолжают аплодировать и поздравлять нас. Мы чувствуем, как наша любовь растёт с каждой минутой. «Давай сбежим», — тихо предлагает Лёша, сжимая букет под мышкой. «А знаешь, это самое шикарное предложение», — отвечает Лёша. Он подхватывает меня на руки и кружит вокруг себя. Мне кажется, я начинаю сходить с ума от счастья. Но это даже хорошо. Теперь должно быть только так. И никак иначе.